не то, что твоя рогатка. Завтра вы должны вести себя хорошо, сказала нам классный руководитель Мария Фёдоровна. Зачем? спросил второгодник Вася Лаптев. Завтра узнаете. На завтра перед уроками Мария Фёдоровна объявила Урок истории будет вести студент-практикант. Здорово вырвалось у Васи. При этом он нащупал в кармане рогатку и подумал: "Надо будет стрельнуть разок на уроке". "Повеселимся", шипнуло мне на ухо моя соседка Ира Куропаткина. "Отдохнём, расслабимся", добавил с последней парты Ген. "Что значит расслабимся?", строго переспросила Мария Фёдоровна. "Наоборот, Вы должны собраться, быть внимательными. У молодого преподавателя первый урок. Надо ему помочь. «Вы, Мария Федоровна, не волнуйтесь, поможем», сказал Вася с добренькой улыбкой. Скоро в класс явилась целая комиссия из Министерства образования и несколько практикантов. Один из них, самый высокий и крупный, С наколкой ВДВ на тыльной стороне ладони вышел к доске. Здравствуйте. Меня зовут Иван Васильевич. Сегодня я буду вести урок. Кажется, нам не повезло, сказал кто-то с последней парты. Зовут как Ивана Грозного. Практикан промолчал, открыл блокнот, покосился на комиссию, потом просмотрел журнал. и, наугад ткнув пальцем, сказал по-военному четко и громко «Василий Лаптев, какую тему вы изучали на прошлом уроке?» Вася ну никак не ожидал, что первый же вопрос достанется ему. Он встал, почесал в затылке и, как всегда, оглянулся по сторонам, навострив уши. Кругом зашипели подсказками «О грозном, о грозном!» Вася напряг на тренированный слух И легко ответил, «Ну, значит, об этом, короче говоря, о Грозном». «Хорошо. А как звали Грозного царя?» «Как учителя. Иван!» – опять зашептали соседи. «Ну, это его звали как вас, Ваня!» «Ваня?» – удивился такой фамильярности практикант. Но не растерялся. «Верно. В детстве его звали Ваня. А сейчас давайте вспомним, как звали его отца». Какое отчество было у Ивана Грозного? Вася, Вася. Чего стал озираться Вася Лапtev? Василий, Василий так его отца звали, как тебя, лапать, подсказала соседка Лиля. А, ну да, Васе его папку звали, Васе, как меня. В комиссии заулыбались, а Мария Фёдоровна закусила губу и подумала: Надо было договориться, что второгодника совсем не спрашивали, но было поздно. Садитесь, Лаптев, сказал практикант и опять посмотрел в журнал. Теперь пусть Лида Сорокина расскажет нам, почему Ивана Васильевича прозвали грозным. Лида была отличницей и без запинки стала подробно отвечать. Практикант успокоился после конфуза с именами и отчествами и уже не так робко посмотрел на комиссию. И после ответа Лиды стал объяснять новую тему. Вдруг студент почувствовал, что ему солнце слепит глаза. Он немного отодвинулся на стуле, но опять солнечный луч ударил по глазам. Только этого не хватало. Кто-то балуется зеркальцем, зайчика впускает. Что делать? Он встал, отошел к карте, но тут же получил новую ослепительную вспышку. Тогда студент опять сел и стал ерзать на стуле, прячась от солнечного зайчика. который неумолимо настигал его откуда-то из глубины класса. Смотри, сказала Лиля Васе. Это игорёк, лазерное оружие испытывает на студенте. Начитался Алексея Толстого, гиперболует инженера Гарина. Видишь? Новые военные технологии, не то, что твоя рогатка. У практиканта слёзы на глазах выступили. чувствуя свою беспомощность, он только сжимал кулак с татуировкой ВДВ и думал: убью после урока. Комиссия тоже почуяла неладное и стала высматривать врага. Вдруг очень строгая, но ведь женщина, профессор, встала и не спеша подошла к Игорьку. Спокойно наклонилась к нему и тихо сказала: Отдай мне зеркальце, обратно не получишь. Игорёк, хоть и был хулиганистом и не рубкого десятка, растерялся от такой вежливости и безропотно сдал лазерное оружие. Студент был спасён и продолжил урок. Тут с последних рядов послышалось всхлипывание. Все обернулись и увидели плачущего Игоря. Но комиссия и практикант сделали вид, будто ничего не происходит. Игорек хмыкал до конца урока. Прозвенел звонок. Игорь завыл белугой. «У-у-у-у!» Его все обступили, даже преподаватели и студенты. «Я что, тебя напугала строгим видом?» – забеспокоилась дама-профессор. «Нет!» – ревел Игорь. «Может, это была твоя любимая игрушка?» спросил другой учитель, боясь настоящей истерики. Нет. Когда чего-то ревёшь, так горько. Мне маму жалко. О. А что с ней? Ещё больше забеспокоились взрослые. Она расстроится. Это её зеркальце. Я беспроса взял